Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Сознание и архетипа. Эдвард Эдингер. Эго и архетип. Сознание и бессознательное. В мифе, религии и культуре. Перевод с английского Валерия Зеленского. Читает Юрий Кузаков. Предисловие. Образованные люди во всем мире только сейчас начинают осознавать, как грандиозное обобщение человеческих знаний было сделано Юнгом. Начав свою научную работу как психиатр и психотерапевт, он открыл в пациентах и в самом себе такую психическую реальность, которая ранее никогда систематически не исследовалось. Он разработал феноменологическую теорию, которая объясняет самые глубинные проявления человеческой психики. А в результате своей работы он обнаружил, что эта же феноменология проявляется в таких областях человеческой культуры, как миф, религия, философия, искусство и литература. Добравшись до истоков различных религий и культур, Юнг заложил основу нового органичного синкретизма человеческих знаний. Это новое понимание оказалось настолько универсальным и всеобъемлющим, что оно не может не иметь революционных последствий для взгляда человека на себя и на мир. Невозможно рассказать о новых глубинах сознания с помощью одних только... Деклараций осознание реальности психического, которое необходимо для принятия этого нового мировоззрения, может быть достигнуто только самим человеком в процессе кропотливой работы над личностным развитием. Юнг назвал эту работу индивидуацией процессом, в котором эго все больше осознает свое происхождение из архетипической психики и зависимость от нее. Эта книга посвящена описанию процесса индивидуации, его стадий, встречающихся при этом перипетий и конечной цели. Я надеюсь, что она внесет, пусть небольшой, но вклад в достижение той цели, которую поставил своими работами Юнг. Эта цель состоит в примирении, науки и религии.